Глава 9 Прекрасный вечер и четвертый день. Ася. Как я ненавижу этих выскочек, которые за всю свою жизнь палец о палец не ударили. Все собравшиеся гости вызывали отвращение. По их лицам было видно, что они чувствуют надо мной свое превосходство, посматривая на мой скромный наряд. Никогда не любила выделяться, даже несмотря на то, что являюсь владелицей одного из неплохих клубов города. Прибыли нас приличная. Но если тратиться на шмотки, то никаких денег не хватит. А эти — приличных слов нет. Готовы друг перед другом красоваться, лишь бы показать свои наряды, дорогие часы и украшения. И вот буквально только что одна такая выскочка решила меня прилюдно унизить, так сказать, показать мое место. Только я знаю, что таким тварям никогда не позволю меня безнаказанно унижать при всех. И вот я тащу ее за собой в дом. Девица упирается но больше ничего не предпринимает. Глупая овечка. Да другая на ее месте давно бы меня повалила или укусила. Хоть что-то предприняла, лишь бы волосы освободить. А это лишь хватается за мои руки. Цепляется острыми ногтями. Больно, но терпимо. За спиной Стас пытался отвлечь гостей. Предлагал всем выпить. Произнес какой-то глупый тост про женскую дружбу и мужскую поддержку. «Кажется, Даниил следует за мной. Уверена, Станислав тоже будет совсем скоро». Вот тогда, мальчики, вы узнаете, что значит «женщина в ярости». Втаскиваю эту... Кстати, как ее зовут? Имя. Прошипела я, когда девица слишком сильно вцепилась в предплечье. Алиса. Задергалась. Отпусти меня, ненормальная. Пропустила шквал оскорблений в свой адрес. Стерва? Хм, вполне возможно. Больная на всю голову? Вряд ли. Просто поставлю тебя на место, чтобы другим неповадно было. Проходим холл. Девушка уже буквально валится с ног. Неудивительно, на таких-то каблуках. Как она, родимая, вообще на них ходила по саду? Дошли до туалета. Алиса начала что-то подозревать. Задергалась в моих руках сильнее. Поторопилась, а то и мои силы уже на исходе. Открыла ногой дверь, подтянула девушку за собой. «Настенька», где-то за спиной услышала обеспокоенный голос Даниила. «Сейчас я тебе покажу, Настенька». Успела краем глаза заметить спешащего на помощь хозяина дома. Явно не мне спешит на помощь. Одним уверенным движением опустила голову девушки в унитаз и смыла воду. Нет, я, конечно, не такой уж изверг. Опустила ее не до конца, а то захлебнулась бы еще. Но брызги точно испортили макияж. Алиса верещала так, словно ее режут. Отпустила волосы и вышла. Девушка попыталась подняться на ноги. Но из-за сильного стресса ничего не получалось станислав замер у двери ты ткнула в него пальцем належ ей коньяка и успокоишь в последнем у тебя большой опыт уж старайся для такой очаровательной особы перевела взгляд на мужа в комнату принесешь бутылку вина шашлык и закуску развернулась в сторону лестницы и аптечку захвати под изумленными взглядами поднялась в комнату да что что командовать я умею, хоть и не люблю Просто бывают такие ситуации, когда хоть один человек должен быть способным быстро раздать указания. В клубе часто возникают такие обстоятельства, что теряться нельзя. Нужно уметь быстро разрулить конфликт, решить спор, поставить на место подвыпившего мужчину, распускающего руки. Настроение было паршивое. Зашла в комнату, громко хлопнула дверью. Достала из чемодана халаты полотенце. Сорвала себе платье, бросила прямо у входа на пол. Зашла в ванную включила воду и постаралась просто отключиться от всего. Горячая вода била по голове. Я же вдыхала и выдыхала полной грудью, опираясь руками о стену. Как же хорошо, что у нас есть своя душевая кабина. Никого не хочу видеть и слышать. Вот же вляпалась. Теперь еще Стас начнет мстить за испорченный вечер. Хотя он нас пригласил для шоу. Я его и устроила. Господи, никогда больше никогда не буду соглашаться на такие авантюры. Если Лёшка ещё раз предложит мне поспорить, то я пошлю его или дам под затыльник, или родителям позвоню. Прошло три дня, а у меня стресс как будто месяц отработала. Прикрыла глаза и постаралась успокоиться. Это временные трудности. Я справлюсь. Можно, конечно, позвонить брату и сказать, что больше не хочу принимать участие в споре, но он поднимет тогда меня на смех. А мне так не хочется опускаться в его глазах, показывать свои слабые стороны. Дверь душевой кабины отъехала в сторону. Теплые ладони легли мне на плечи. Если сейчас Даниил начнет требовать исполнению супружеского долга, я его повешу на мочалке, прямо в этой кабине. Но мужчина лишь принялся массировать плечи, спину, голову. Постепенно я расслабилась под его руками, немного успокоилась. Даже решила не ругать за то, что без разрешения зашел ко мне. Я ведь, мягко говоря, совсем раздета. А он мне, по сути, никто. Муж выключил воду, быстро вышел, потом помог выбраться мне. Подал полотенце и скрылся за дверью. Я даже выдохнула, никаких сальных шуток и приставаний. Лишь иногда бросал на меня взгляд, осматривая с ног до головы. Но ни словом, ни жестом ни на что не намекал. Вот это я понимаю выдержка, хотя я прекрасно видела всю полноту его желания. Да-да, не он один меня разглядывал. Завернувшись в халат, вышла в комнату. Множество свечей подмигнули мне. Осторожно подошла к кровати, подхватила с под носа кусочек сочного мяса и отправила его в рот. Даниил протянул мне вино, бокал опустил моментально. «Мне нужно расслабиться. Однозначно. Сядь, обработаю руки». Только заметила, какие ссадины и царапины меня украшают. Все же недооценила я соперницу. Алиса, может, и не вырывалась, но за меня своими длинными коготками хваталась. Муж быстро обработал раны. Иногда беспокойно поднимая голову и оценивая ситуацию. Я же отрешенно наблюдала за ним. Интересно, Даниил заведет разговор о ненормальной жене? Нет, не завел. Наполнил мой бокал и снова пододвинул тарелку с сырной нарезкой. Вот так молча мы пили вино и ужинали. За окном играла музыка. Люди отдыхали и веселились. Когда тарелки опустили, супруг забрал поднос и вышел. Я же свернулась на краю кровати. Накрыла ноги одеялом и мгновенно уснула. Надеюсь, у мужчины хватит ума запереть дверь. Не хочется мне завтра проснуться лысой или разукрашенной. Даниил Зашел в выделенную нам комнату с подносом и напитками. Насти взял вина, себе бутылку коньяка. Поставил все на кровать. Подобрал брошенное у входа платье. Из ванной доносился плеск воды. «Мне бы заглянуть и убедиться, что с девушкой все хорошо». Но уместно ли будет?» Подумал немного. Потом все же приоткрыл дверь и застыл. Настя стояла под душем, а вода лилась ей на низко опущенную голову. Девушка держалась за стену и была подавлена. Совестно стало, Втянул невинного человека в разборки, из-за которых Настя еще и пострадала. Захотелось ей помочь снять напряжение. У меня на этот случай было два способа. Первый, самый приятный, для нас двоих сразу отбросил. Она не позволит к себе прикоснуться. Тем более моя эффективная жена не похожа на легкодоступную женщину. Скинул себя одежду, предварительно закрыв дверь на щеколду. Нашел в чемодане полотенце. Еще раз глубоко вздохнул. Тряхнул головой и зашел в душ, положив свои вещи рядом с Настинами. Осторожно открыл дверцу кабины, чтобы не напугать жену своим неожиданным вторжением. Но девушка даже не дернулась. Опустил руки на напряженные плечи и стал осторожно массировать. Перешел на спину, коснулся мокрых волос, прошелся по тонкой шее. Когда Настин и плечи опустились, выкручил воду. Вышел, а точнее сбежал из ванны первым, прикрываясь полотенцем. Я представлял, что у нее красивое тело, но не настолько же. Быстро налил себе стопку коньяка и выпил. Нашел в чемодане белье, домашние брюки. Зажег свечи, придавая комнате более благоприятную атмосферу. И даже разнервничался, ожидая Анастасию. Она появилась совсем скоро. Выпила предложенное вино в несколько глотков. А я только тогда заметил, в каком состоянии находятся ее руки. Алиса неплохо разодрала нежную кожу жены. Естественно, оставлять царапины без внимания не собирался. Осторожно обработал раны, боясь причинить еще больше вред. Даже подул немного на особо глубоких царапинах. Я так обычно делал, когда девочки дома падали и шли ко мне с зареванным лицом. Дул, целовал и обещал, что все обязательно заживет. На данный момент лишнего себе не позволял. Молчал, стараясь не бросать громких слов. Говорить о чем-либо не хотелось. Да и о чем сейчас с ней разговаривать? О ее боевом характере? О замечательном вечере в кругу друзей? Когда Настя наелась, забрал грязную посуду. Сам отнесу. Нечего ей лишний раз выходить из комнаты. Тем более Станислав хотел со мной переговорить. Честно, видеть его не могу. Странное дело. Раньше мы каждые выходные проводили вместе. Он был частым гостем в моем доме. А сейчас? Сейчас явно многое поменяется. Дошел до его комнаты и остановился. Доносящиеся и за дверь эстоны говорили о многом. Видимо, некогда хороший друг воспользовался советом жены и успокаивает Алису. Захотелось войти в самый пикантный момент и испортить своим присутствием весь процесс. Исключительно в качестве мести. Но нет, с этим так шутить нельзя. Потом Анастасии достанется еще больше. Когда вернулся в комнату, Настя уже спала, свернувшись на кровати. Быстро потушил свечи. Собрал их в одну кучу и убрал подальше от кровати. Потоптался на месте и улегся на вторую половину кровати. Мне бы переварить в голове то, что сегодня случилось. Да не выходило. Мысли прыгали с одного на другое. Настя мне до этого казалась просто спокойной и уравновешенной девушкой. Обыкновенной. Таких, как она, в нашем городе много. А по факту задавить ее не так-то просто. Чувствуется сильный характер, который Анастасия ранее не показывала. Алису немного жаль. Чисто по-человечески. Но получила она за дело. Я с женщинами категорически не связываюсь. Проще вытерпеть в свой адрес кучу разных неприятных эпитетов. Настя же постояла за себя. По-мужски. Улыбка сама собой появилась на лице, когда вспомнил перекошенное лицо Стаса. Он явно не ожидал, что все получится именно так. Лиску здесь все уважали и немного побаивались. Однако пала она сегодня низко. Повернувшись на бок, посмотрел на Настю совсем другим взглядом. Нет, завтра мы покинем дом как можно раньше. Я даже установил будильник на шесть часов утра. Поспать и дома можно. Впереди есть еще выходной. Ох, а неделька выдалась. Ничего не скажешь. Утром неожиданно проснулся от звука будильника и быстро отключил его. Надо же, даже не заметил, как вчера уснул. Хотел осторожно разбудить девушку, но только когда повернулся лицом к ее части кровати, тихо выругался. Насти не было. Мгновенно проснулся, подскочив на кровати. Не помню даже, как натянул домашние штаны. Босиком бросился к двери на поиски своей жены. Спускаясь с лестницы, несколько раз чуть не упал. Влетел на кухню и застыл. Настя стояла ко мне спиной, мурлыкала какую-то песенку под нос. «Настя!» – позвал я ее. Девушка резко обернулась. В руках у нее был нож. Наверное, самый большой из всех, которые она нашла. Им она и показала сначала на меня, потом на стул за столом. Нервно сглотнул. Кивнул и ничего спрашивать не стал. После вчерашнего вечера немного побаивался ее. «Садись, будем завтракать», — миролюбиво улыбнулась девушка, прищурив свои хитрые глаза. Выдохнул. «Завтракать, так завтракать». Передо мной появилась тарелка с горячими бутербродами. «Тебе чай или кофе?» «Чай», — пробормотал. Настя быстро накрыла нам на стол. Пока завтракали, написал водителю, чтобы забирал нас. Ответ пришел моментально. До приезда машины у нас было еще 30 минут. «Какие планы?» — спросила Настя, закинув ногу на ногу. «Машина будет через полчаса, поедем домой». Отлично. У нее даже улыбка на лице появилась. Такая мечтательная и добрая. Мы вернулись в комнату через 10 минут. По очереди приняли душ. Собрали вещи и тихонько вышли. Когда машина подъехала, помог Насте занять свое место на заднем сиденье а сам закинул сумку в багажник. Что-то заставило меня обернуться в самый последний момент. В окно на нас смотрел хозяин дома. Весь его вид говорил о том, что отступать он не намерен. А это только первая наша выигранная битва. Война будет впереди. Ася Дом. Мы приехали домой. И пусть это огромнейшее здание ко мне никакого отношения не имеет. Я была счастлива. Дети еще спали. Поэтому прокралась в свою комнату и с облегчением выдохнула. Душа требовала праздника и вкусного тортика. Вещи разбирать не стала. Подхватив сумочку, я выбежала в холл. Даниил как раз о чем-то беседовал с водителем, сидя на диване перед большой плазмой. «Ой, а можно меня до ближайшего магазина довести попросила я. «Конечно». Молодой парень подскочил со своего места и направился к двери. «Я с тобой», – сказал муж. «Вот уж нет. Должно у меня быть свое личное время без него. Я сама». И пока он ничего не ответил, выбежала из дома. Ярослав, так звали личного водителя Даниила, уже ждал меня у машины, гостеприимно распахнув дверь. Что ж, гулять так гулять. Тем более после пережитого мной стресса хотелось праздника на душе. Поэтому попросила отвезти меня в большой торговый центр. Остановились мы у нужного здания минут через пятнадцать. По всей видимости, всем совершенно неожиданно потребовалось рано утром куда-то поехать. Поэтому движение на дороге было оживлённым. Как только Ярослав припарковался, сразу же выскочила из машины. Я сейчас. Постараюсь быстро. Моё быстро растянулось минут на тридцать. Ну а что? Если бы на витрине стоял один торт, то его бы и забрала. А тут такой выбор. Хочешь с вишенкой, хочешь с кремом и вишенкой. Не хочешь ни того, ни другого? Пожалуйста, с малиной, ежевикой, апельсином. Перечислять можно до бесконечности. После выбранной сладости пошла в отдел с игрушками. Димке нужна машина на пульте управления. И не спрашивайте меня, почему. Вот нужна и все. Я бы тоже ее с удовольствием покатала. Девочкам купила небольшие броши. Всем разные. Надеюсь, не передерутся. Настроение после маленького шопинга значительно улучшилось. И пусть себе любимой ничего не купила, мне впервые захотелось быть феей крёстной. Правда, исполнять желания не буду, а вот дарить радость намеренно. Ярослав, как только увидел меня с покупками, поспешил на помощь. Погрузил всё в машину, завёл мотор и по тихую музыку повёз меня обратно. Дома уже все проснулись и спокойно завтракали. Моё появление не осталось незамеченным. Ещё бы! Я зашла и громко крикнула, «Дети, налитай на подарки!» Выбежал даже мелкий, и никакая няня его остановить не смогла. Девчата радовались и примеряли броши прямо на пижамы. Димка прыгала с машины в руках, а я наслаждалась искренними эмоциями. «Я бы и сам мог», — сказал Даниил, поравнявшись со мной. «Ага, от вас дождешься», — фыркнула. Мужчина насупился, словно маленький ребенок. «Ну и пусть». До вечера я была в детской комнате. и знаете, Мы всей кучей гоняли машинки. И Вероника, и Янка, даже Аня к нам присоединилась. Вот это я понимаю отдых. Не нужно следить за тем, что тебе скажут. Как оскорбят. Не нужно ждать толчка в спину. Даниил периодически к нам заходил, но в игру не вступал, что меня сильно удивляло. Дети его звали, но мужчина был хмур и как-то странно на меня смотрел. А причина, оказывается, была. Муж не знал, как пригласить меня в кино. Билеты заказал на последний сеанс. А я тут с детьми вожусь. На него не отвлекаюсь. Все же долго ходить вокруг да около многодетный отец не стал. Настя. Позвал он меня, когда Димку увели спать. Я приглашаю тебя в кино. Девочки захихикали и стали толкать друг друга в бока. Что? Мужчина не понимал, чем вызван смех. Ты никогда никого не приглашал в кино, сказала Яна. Даже маму. Совсем тихо добавила Аня. Но потом покосилась в мою сторону и улыбнулась. Что ж, кино так кино. Почему бы и нет? Отличное завершение дня!